Вздутые жилы. И тот, кто не переставал смеяться, Когда палачи, разозленные этим смехом, Пробовали на нем одно за другим Орудие жестокости. Неужели же разуму не победить боль, Если ее победил смех? Говори, что хочешь, о насморке И о непрестанном кашле такой силы, Что куски внутренностей Извергаются наружу, и о жаре, И сушающим грудь, и о жажде, и о корчах Выворачивающих в разные стороны суставы рук и ног Страшнее пламя и дыба И раскаленное железо, прижатое вспухающим ранам Чтобы они открылись и углубились Но есть такие, что не застонали под этими пытками Мало того, и ни о чем не просили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 И смерть не страшна. Пресыщение жизнью Не может отравить жизнь, В которой столько разных Великих и божественных дел, Только ленивая праздность Заставляет ее Ненавидеть самое себя. Кто странствует По всей шире природы, Тому никогда не наскучит истина, Только ложью можно присытиться. А если... Явится и позовет смерть, Пусть преждевременная, Пусть обрывающая жизнь посередине, Плод этой жизни давно отведан, Ведь такой человек познал природу В большей ее части И знает, что от времени Честности не прибавляется. Тем всякий век Непременно покажется коротким, Кто мерит его пустыми, и потому бесконечными наслаждениями. Поддерживай свои силы этими мыслями о надосуге и моими письмами. Придет время, которое вновь соединит нас и сольет воедино. Как бы ни было оно кратко, нам продлит его умение им пользоваться. Потому что, как говорит Поседоний, Один день человека образованного дольше самого долгого века невежды. Вот что помни, вот что удержи прочно. Не падай духом в несчастье, не верь удачам. Всегда имей в виду произвол фортуны, словно она непременно сделает все, что может сделать. Чего мы ждем задолго...